Глава 9: 30 декабря. Сегодня днем ко мне пришла соседка Марина с совершенно потрясенным видом: Что-то случилось? спросила я. Да, растерянно произнесла она, что-то с детьми? Да нет, дети Саши с Серёжей спят. Катя рисует. А в чем дело? Катя протянула мне конверт. Я взяла, открыла. Из конверта выпала банковская карточка. Я подняла ее, повертела. Карта как карта, темно-синяя, с названием банка и номером, правда, без имени владельца, но это тоже не бог, весть какая невидаль. В конверте была еще какая-то бумага. Договор. Пробежав его глазами, я поняла, что он гарантирует владельцу карты ежемесячные поступления вполне приличной суммы. Что это? спросила я Марину. «Мне это принесли сегодня, сказали, что от Деда Мороза, и что теперь я каждый месяц могу снимать деньги с этой карточки». «Вот это да!» — воскликнула я. «Вот это подарок! Поздравляю!» «Но как? Но откуда? Я ничего не понимаю». «А кто принес карту?» «Курьер. И ничего не объяснил?» «Наверное, надо было задать больше вопросов, но я просто обалдела и почти ничего не спросила». Я снова перечитала договор и увидела внизу юридический адрес фирмы, которая обеспечивала поступление денег. Фирма находится в Санкт-Петербурге, и ее название очень похоже на название нашей компании. «Роман». Похоже, это подарок от него. Вчера я упомянула, что Марина воспитывает детей одна, и что ей очень непросто. Помнится, я даже не удержалась от того, чтобы назвать ее мужа козлом. «Значит, мой Дед Мороз не остался равнодушным. Какой же он молодец! Я думаю, для его фирмы эта сумма незначительна, а Катя она будет большим подспорьем». «Новый год — время чудес», — произнесла я. «Я рада, что чудо случилось именно с тобой». «Но кто это? Чей это подарок?» «Тебе же сказали Деда Мороза». «Я до сих пор не могу поверить». «Знаешь, что тебе нужно сделать?» — произнесла я. — Сходи к банкомату и сними деньги, тогда сразу поверишь. — Думаешь? А может, там и нет ничего? — Вот и проверишь. Беги, а я посижу с детьми. Мы с Катей успели нарисовать восемь новогодних елок к тому моменту, как вернулась Марина. В ее руках был, наверное, десяток пакетов с покупками. Глаза сияли, а на губах играла радостная улыбка. — Она работает! Карточка настоящая! С порога выдохнула моя соседка. А я сидела и улыбалась. Может, мой Дед Мороз и не любит Новый год, но творит настоящие новогодние чудеса. Мне не терпелось рассказать кому-нибудь о новогоднем чуде, сотворенным романом. Но на корпоратив идти было еще рано. Да с кем я там могу поговорить? С подругами, которые разукрасили меня как вульгарную ночную бабочку, а одна из них еще и ввела меня в заблуждение, назвав роман охранником? К тому же... Я не уверена, что доброму Деду Морозу будет приятно, что я кричу о его поступке на всех перекрестках. Может, он хочет сохранить инкогнито. Но с Тамарой-то я могу поделиться. Она не знает ни Романа, ни кого-нибудь другого из нашей компании. И вообще, получается, что она мой самый близкий человек в этом городе. Как я и предполагала, Тамара выслушала меня с вниманием и восторгом и похвалила Романа. «Хороший мальчик». Мне показалось странным, что она называет его мальчиком. Думаю, ему под тридцать, ну, может, двадцать семь. Хотя да, для нее он мальчик. А для меня... Для меня он самый лучший Дед Мороз на свете. Вот теперь я сама хочу тебя расцеловать. С такими словами я ворвалась в кабинет директора. Дед Мороз стоял, склонившись над столом, спиной ко мне. Мне, правда, очень хотелось наброситься на него с объятиями и поцелуями, Но я немного притормозила и совершенно правильно сделала, потому что Дед Мороз выпрямился, обернулся, и я увидела, что это Пал Михалыч. Я так и застыла с открытым ртом и с совершенно дурацким видом.